Эпизод 14. Лач приближался, положив ладонь на рукоять меча в ножнах. «Я тебя спрашиваю, какого хрена ты тут торчишь?» Мертвоед-уборщик, возившийся с урной на краю сквера, обернулся и уставился на нас. Я же в это время стоял в тени раскидистого дерева и соображал, что делать. Если близко подпустить к себе охранника, то он заметит, что моя форма отличается от его — На ней не хватало нашивок, ни круглых, ни квадратных. На рисунках фонтея таких нашивок не было, поэтому я их не предусмотрел. Вероятно, знаки отличия имелись только у тех, кто сопровождал делегацию. Но хуже было то, что вблизи и при внимательном рассмотрении я не особо походил на полумага, а если еще и рот открою, отвечая на вопросы, то зубы меня выдадут. Оно мне надо? Нет. Я бы мог прикончить Латча, все-таки подпустив его ближе и незаметно использовав перстень из магметалла. Но труп все равно никуда не денется, да и про мертвоеда не стоит забывать. В итоге охрана будет искать убийцу и поднимет на уши все гнездовье, в том числе и его жителей. Оно мне надо? Нет. Я бы мог дезориентировать Латча и легко удрать с помощью магии, Но тогда все кинутся искать мага и расценят мое поведение как провокацию со стороны делегации. Тогда и остальным магам достанется, и переговоры сорвутся. Оно мне надо? Нет. Лач тем временем приближался, и у меня оставался только один вариант. Я шагнул дальше в тень, высматривая пути отхода, натянул перчатку обратно на ладонь и выкрикнул, чтобы меня услышал не только Лач, но и мертвоед. «Нет, Унар, хоть режь меня, но я не буду прислуживать ублюдкам, которых вождь впустил в наш город. Да я лучше сдохну». «Это недолго устроить, засранец!» — прорычал лач, ускорил шаг и вытянул меч из ножен. «Решение вождя — не твое поганое дело. Ты знаешь, что бывает за дезертирство? Пусть меня поставят в другую зону охраны, или я ухожу. Даже нашивки со злости сдернул». «Лучше подбирать за мертвоедами, чем кланяться магам!» «Ты будешь делать то, что вождь считает нужным!» «Тогда поцелуй мой зад, Унар!» Я выскочил из тени, перемахнул скамью, на ходу схватил плащ и рванул через кусты в сторону плотной застройки домов. Именно там находился район мертвоедов. «Задержать!» — рявкнул лач мне вслед. «Дезертир!» — пронзительно завопил мертвоед-уборщик. «У полумагов дезертир! Дезертир!» Он запищал с таким воодушевлением, будто не мог скрыть радости. «Ну, наконец-то, высшая с отбросов хоть где-то облажалась!» Это означало, что между собой у них не все так гладко, как кажется, а мне это было на руку. «Пусть лучше считают беглеца полумагом-дезертиром, чем магом-лазутчиком. Тогда меня будут ловить только полумаги». Они все гнездовье. Дезертир! Целое семейство мертвоедов, особей десять сразу, остановилось на обочине. У полумагов дезертир! Там дезертир. Никто из них даже не пытался меня остановить. Маленькие и хрупкие, похожие на подростков, мертвоеды отлично знали, чем может обернуться схватка с разъяренным полумагом. Они лишь с интересом смотрели и восклицали не без ехидства. «Ну надо же! Дезертир! Ну надо же!» Сначала меня преследовал только Лач-Унар, ну а секунд через пять уже не только он. Со стороны здания с фонтаном к нему на помощь уже бежали пятеро полумагов. С противоположной стороны, из дозора стены и въездных ворот, еще десять. От нахлынувшего адреналина по телу пронесся жар. Тут я почувствовал, как медальон призыва обжег кожу на груди, Сьюн ощутила мое состояние и дала понять, что ей не терпится вмешаться. «Нет — Нет! — зашипел я. — Сиди там! Медальон обжег сильнее. Уверен, Сьюн сматерилась и послала меня нахрен, а потом кулон похолодел. А ведь Стронг говорил на тренировке, еще в коридоре слез, что на четвертой высоте связь между мной и белой совой сильно окрепла, и теперь я легко мог ощущать силу ратника, даже когда она в каскадах а Сьюн, в свою очередь, отлично чувствовала меня. Этим она сейчас и занималась, входила и прощупывала. Отлично, конечно, но пока Сове придется попридержать силы. Я бы и сам применил магию, и тогда черноглазым говнюкам бы не поздоровилась, но раз уж взялся изображать дезертира, то придется изображать, пока не оторвусь от погони. Меня мог выдать даже оставленный в теле кинжал из Тронстронга, поэтому я не использовал ничего. Вообще ничего, что могло выдать во мне мага. Единственное из незаметного, что у меня имелось, это ранговая техника «Охотничий взгляд». Но чтобы засечь полумагов, мне не хватало еще одной высоты. На мой радар сейчас могли попасться только гаргуны и сильфы, вот только никто из них в погоню не вмешивался. Преследовали меня лишь полумаги из охраны. Другие отбросы не мешали им делать их работу, но и не помогали. В это время в спину мне уже дышал унар, с флангов окружали 15 охранников, ну а я несся вперед, как ужаленный, через сквер, потом по аллее и краю небольшой площади. Задача стояла банальная — добраться до жилых построек и затаиться среди многочисленных переулков района Мертвоедов и городского кладбища. Только хрен мне, а не городское кладбище. Полумаги моментально перекрыли путь. Со стороны жилого массива, куда я так стремился, появился еще один отряд охраны из десятка латчей. Ну что сказать, работали полумаги слаженно и быстро, а кольцо вокруг меня начало смыкаться уже через полминуты погонь. Охрана не применяла псионные ловушки или огненную стихию, ведь ловили себе подобного. В их арсенале на мой счет имелось кое-что другое. Выкидные сети, кинжалы, арбалеты с насаженными болтами, цепи и ловчие петли арканы. Похоже, убивать полумаги меня не собирались. Я им нужен был живым для изощренной казни, как пример наказания за дезертирство для других ладчей. Да и поймать они меня хотели по-тихому, иначе дуевель вставит начальнику охраны по первое число. Неповиновение подданного — такой позор перед делегацией. Отряд полумагов, что отрезал мне путь впереди — Остановился, рассредоточившись по краю площади. Вход пошли арбалеты. И вот тут-то мне пришлось вспомнить все, чему учил Буфтакис, когда тренировал во мне силовое мастерство. Погонял он тогда меня недурно. Я рванул назад, прямо на унара, уже понимая, что до района мертвоедов мне не добраться. Полумаги ведь тоже не идиоты. Понимают, что там меня сложно будет выудить, и выставили максимальный заслон. Медальон опять обжег кожу. Сьюн рвалась в бой. «Сиди там!» — процедил я на бегу. Развернулся я, кстати, как раз вовремя. Если бы не это, мне бы раздробило ноги. Стальные болты зазвенели обрусчатку за моей спиной. Первая волна обстрела обрушилась сплошняком. Но, как бы я ни уворачивался, по ногам все равно попали сразу два болта. Причем в одну и ту же ногу, правую. Один из болтов, отскочив от камней, хлестанул по ботинку, а вот второй пропорол голень с внутренней стороны, хоть и задел всего лишь по касательной. «Матерь Божья!» — в глазах вспыхнула слепящая белизна. Я не сдержал скулежа, стиснув зубы. Удары болтов сшибли меня с ног, и я полетел физиономией физиономии прямо в брусчатку. И опять спасибо Буфу, он натренировал во мне такую реакцию — что я успел подставить руки и сделать переворот через голову. Вскочил и продолжил путь прямиком на Унара. Конские дозы адреналина не дали прочувствовать боль на полную катушку, но кровь уже начала заливать штанину и правый ботинок. Медальон призыва нагрелся и завибрировал, постукивая о мою кожу. Белая сова злилась и орала на меня что-то в духе «Ты сдурел? Ты что там творишь, псих?» Тем временем Унар остановился, готовый принять меня с распростертыми объятиями. У него, в отличие от остальных, не имелось ни арбалетов, ни сетей, ни арканов или цепей, только меч и два кинжала. Похоже, этого ему было достаточно. Испуганным он не выглядел. На его роже отразилось лишь удовлетворение, мол, «Куда ты пытаешься убежать, дебил? Все равно ж поймаем». С флангов в меня полетели ловчие сети — а за спиной отчетливо застучала новая партия болтов, вставляемых в пазы арбалетов. «Ну вот и приехали. Вот сейчас мне будет полный...» И тут в голову пришла идея. «Раз белая сова ощущает меня прямо из каскадов, значит, она может и кое-что еще». «Сьюна, дай мне свою райфу!» — выдохнул я, несясь на Унара. Метку на указательном пальце под перчаткой молниеносно кольнула болью. Я прибавил скорости. Ноги понесли так, будто белая сова от большой радости дала мне волшебного пинка. Надо бы как-нибудь признаться ей в любви. Кровь из раны на голени полилась не так обильно, да и болеть стало меньше. В ушах застучал пульс. Ловчие сети я проскочил, и те ударились друг в друга, сплетаясь позади меня. В этот самый момент Унар метнул кинжал. Он не церемонился — Целился прямо в грудь. Сейчас у него стояла одна задача остановить беглеца да еще такого прыткого, остановить любой ценой. Тут уж не до назидания другим. Меткий оказался ублюдок. Если бы не усиленная ратником скорость и ловкость, то я бы схлопотал удар прямо в сердце. Но я рванул вправо, и кинжал угодил мне в левое плечо. От удара тело чуть отшатнулось в сторону. Половину грудины обожгла боль. Даже в затылке отозвалось и потемнело в глазах. Но направление бега я не поменял. С хрипучим стоном и очень смачным матом я выдернул кинжал из плеча, отшвырнул и помчался прямо на тех пятерых, что прибежали на помощь унару со стороны здания с фонтаном. Арбалетов в их арсенале не имелось. Другие же арбалетчики прекратили обстрел, боялись задеть своих. Ну а те пятеро встали на перевес с мечами, видя, что я бегу прямо на них. Кольцо вокруг меня сомкнулось. Я скомкал плащ в одной руке, а другой вытянул из ножен меч, добавив себе силы ратника. — О, боги, Киро! — услышал я в голове далекий выкрик Сьюн. Теперь решалось одно — кто кого. Пятеро лачей, и я один. Ну ладно, не один, схитрил чутка. Для атаки я выбрал крайнего справа полумага но рванул на него буквально за пару секунд до столкновения с другим латчем. Тот уже напружинился и замахнулся, остальные понеслись к нему, а я отскочил и рубанул наотмашь совсем другого черноглазого ублюдка. Ударил с такой силой, что латча оттащила на пару метров вместе с мечом. «Самое смешное, что если бы полумаги применили против меня псионные ловушки, то я бы уже попался». Но они упорно считали, что я тоже полумаг, только совсем охреневший или полетевший с катушек. А свое же оружие на полумагов не действует. Протаранив раненого латча, я рванул к зданию с фонтаном. Буду называть его театр. Добежал до обочины, сшиб по дороге с десяток мертвоедов и парочку сильф. Никто из прохожих ко мне даже не полез, а некоторые шарахнулись в стороны, освобождая путь. — Запищал очередной мертвоед, а в моих ушах отозвалось почему-то «Ты труп, придурок!» Я оббежал здание, пронесся мимо фонтана и скрылся в тени следующей монументальной постройки. Тоже вроде театра. Потом перемахнул через каменный забор, пронесся по двору с жухлыми кустами, перемахнул еще один забор, потом еще один, повернул в переулок, втиснутый в узкий коридор между двумя зданиями, выскочил в другой переулок после чего попал на пыльную площадку, полную мертвоедов. Пара секунд задержки. Первая мысль — это раскопки. Вторая — надеюсь, они раскапывают не то, о чем я подумал. Отбросы организованно ковырялись в земле, перевозили что-то в тележках, упаковывали, складывали. Работа кипела, все усердно трудились, как гребаные археологи. Нехорошая догадка оказалась правдой. Передо мной предстал край городского кладбища столицы Кронода, где когда-то хоронили магов. Мертвоеды же благополучно их поедали, очень даже культурно. Аккуратно выкапывали, складывали, разделывали и, видимо, подавали в своих местных забегаловках. Как в ресторане, мать их. Ну и сколько тут этих археологов? Под сотню две твари точно. С лопатами, скребками, мешками, кирками... У каждого по криптонному кинжалу на поясе. Еще одна секунда задержки. Да плевать! Я рванул на пролом, расталкивая мелких отбросов. Тележки падали, останки из захоронений рассыпались, валились на землю. Мертвоеды отлетали с моей дороги, пищали «Дезертир!» и замирали в ужасе и любопытстве. За мной никто из них не погнался. Никто не использовал кинжалы, а ведь резали они ими только так. Уж я-то повидал их в Юбрионе. Преодолев площадку раскопок с толпами мертвоедов, я снова оказался в переулке. Синяя Райфус Юн придавала мне силы и ловкости. Если бы не это, я был бы трупом еще в сквере у центральной улицы города. В голове имелась корявая карта гнездовья, совсем не подробная, а схематичная, где какой район, как в целом он выглядит, и все». Хотя, признаюсь, порой я мчался, куда глядят глаза. Несколько раз издалека замечал полумагов и моментально сворачивал в другую сторону, неважно в какую. Смутно ориентировался только по солнцу, и то не всегда. Сейчас бы зад свой спасти. Медальон призыва обжигал кожу всю ощутимее. Сьюна рвалась ко мне, но понимала, сказано «нельзя» — значит «нельзя». В это время полумаги опять пытались загнать меня в кольцо, оцепив в восточную сторону района, где обитали мертвоеды. Не знаю, где сейчас находилась делегация, добралась ли она до дворца, по времени уже должна была, но лично мне о канцелярии Дуевеля предстояло пока забыть. Я истекал кровью, меня гнали полумаги. Вот это была проблема. В очередном узком переулке я остановился, чтобы перевести дыхание, и убедиться, что мой ботинок больше не оставляет следов крови. Похоже, она вся из меня вытекла. В ушах стучала. Правую голень рвала адская боль. Пробитая кинжалом плечо онемела, я почти его не ощущал. В глазах все плыло. Надо было срочно затаиться. Три секунды на решение. Оглядевшись, я приметил в 20 метрах три постройки под одной крышей. Рядом сушилось белье, Десятки веревок и сотни костюмов, будто детских, штанишки и курточки. Черт, меня даже в дрожь бросило от диссонанса в голове и мысли о том, какие твари носят эти милые костюмчики. Надо же, после раскопок кладбища они еще и стирают свое неказистое бельишко. Маленькие ублюдки. Это была их местная прачечная, скорее всего. Ни одного мертвоеда рядом я не заметил. Стирка была завершена... А грязной одежды еще не набралось, раскопки с утра только начались. Большие тележки для белья стояли пустыми. За этими тележками я и разглядел вход в один из складов. Дверь была открыта, а внутри маячила спасительная темнота. Из склада вели два выхода, парадный и боковой. Правда, открытым стоял только парадный, а вторую дверь запирал хлипкий засов, но при желании можно было его выбить. Собрав последние силы, я бесшумно обогнул тележки и скрылся внутри склада. Тут мертвоеды хранили коробки с мылом, пустые корзины и мешки с чистым бельем. Десятки мешков. Я тихо прикрыл дверь и проковылял к дальней стене, привалился к ней рукой, швырнул плащ на пол и опустился рядом между мешками с бельем. Теперь предстояло быстро вызвать сюн, причем так, чтобы света никто не увидел. Я дотянулся до плаща, накинул его сверху, закрывая им не только себя, но и бок ближайшего мешка, после чего вытянул из-за воротника медальон. Луч ударил в мешок, а я прищурился, чтобы ничего не упустить. Не упустил. Первое, что я увидел, — ужас в серо-сиреневых глазах Сьюн. Второе, как ее ладонь стремится к моему лицу, чтобы хорошенько к нему приложиться. Белая сова ударила так, что меня сшибло в сторону хлистануло по физиономии бесшумно, но больно. Я завалился на второй мешок плечом, и, не найдя сил повернуться, так и остался лежать в этой позе. «Ты меня добить хочешь?» Мои зубы скрипнули от досады. Сьюн прикусила губу и виновато скривилась. «Предупреждать надо, что у тебя глаза черные! рявкнула она телепатически. «Я чуть сознания не лишилась, когда тебя увидела. Подумала, что меня полумаг призвал». «Подумала, что это пилигрим! Ты теперь так на него похож! На пилигрима!» Сьюн прищурилась и всмотрелась в мои глаза. «Никогда так больше не делай! Понял?» — прошептала она. Тревога еще не сошла с ее лица, но взгляд смягчился. Она оглядела не только мою физиономию, но и тело. Под правой ногой снова начала собираться лужица крови. В нее угодила ладонь Сьюн. Плохие дела, Доминат!» — нахмурилась она, сжав испачканную ладонь в кулак. — Тебя невозможно даже на пару дней без присмотра оставить. — Исцели меня. Срочно. — одними губами прошептал я. — Пока нас не нашли. В этот самый момент нас нашли. Мы услышали, как дверь приоткрывается, и кто-то входит в помещение склада. Кажется, двое. Сьюн приложила палец к губам, только не к своим, а к моим, и улыбнулась. «Она улыбнулась, будто мы тут комедию смотрим». «Нельзя их убивать», — быстро предупредил я, тоже используя телепатию. «Они должны искать дезертира, но не убийцу, и тем более не мага. Иначе подключится весь город, а сейчас меня ищут только полумаги». «Поняла, котик, отдыхай», — ответила Сьюн. Она накинула на себя плащ, натянула на голову капюшон, вскочила и перед уходом повалило за собой несколько мешков с бельем, чтобы прикрыть меня. Дальше я лишь слышал, что происходит вокруг. Слышал, как с грохотом выбила боковую дверь. Слышал хруст ломающегося засова. Слышал, как по складу пронесся топот ног преследователей. Слышал, как на улице кто-то крикнул «Вижу его! Там!» Топот и крик слились для меня в один глухой шум в ушах. Потом все постепенно затихло. Сначала я даже подумал, что потерял сознание. Но нет. Собственное дыхание я все же ощущал, как и тупую боль по телу. Пролежав так еще пару минут, я услышал, как кто-то снова зашел на склад и тихо-тихо подкрался к поваленным мешкам, за которыми я находился. Либо это мертвоеды свое бельешко проверяют, либо... Кто-то начал приподнимать мешки и отталкивать в бок один за другим. Я чуть повернул корпус а сам приготовился задействовать фантомный покров и зачитать внеранговое заклинание. На большее меня все равно бы не хватило. И вот последний мешок убрали в сторону. Я выдохнул. В теме склада надо мной склонилась Сион. «Соскучился? Где они?» Я их за собой угнала в сторону кладбища. Девушка подняла руку и показала мне свою испачканную в крови ладонь. «И кое-где оставила следы твоей крови», для пущей убедительности. Я молча кивнул, потому что силы на разговоры закончились, даже на телепатические разговоры. «Потерпи, Доминат!» Сьюн опустилась на колени, быстро расстегнула на мне китель и оголила окровавленное плечо. «Сейчас будешь как новенький». Она приложила свою испачканную ладонь к ране от кинжала. Тупая боль, которая стала за это время для меня уже привычной, в разы усилилась. Пришлось прочувствовать все ее оттенки, от режущей до сверлящей, дробящей и обжигающей. Я зажмурился и стиснул зубы. Возникло уже знакомое ощущение, будто юн вдавливает в меня горсть льда, бесцеремонно вталкивает и пихает то, что не впихивается. Это она умеет, конечно. — Можно я скажу тебе кое-что? Ее тихое бормотание не давало мне потерять сознание. «Ну так, просто для профилактики. Ты такой отчаянный псих, Киро, что мне за тебя страшно. А порой ты просто чокнутый. Действительно. Ну, псих же. Возможно, даже есть врачи, которые смогут это исправить. Но не в твоем случае. Это не лечится. Только ты все равно мне нравишься». Она убрала руку от моего плеча и опять улыбнулась. «А ведь я уже и забыл, что мы тут комедию смотрим». «Но если бы ты не был больным на всю голову, ты бы не привел меня в гнездовье». Сьюн нежно провела пальцем по моей брови. «Спасибо, Киру. Если бы не ты, я бы сюда не попала». Потом она все так же нежно поцеловала меня в щеку и прошептала. «А теперь приступим к ноге». Дальше я вообще мало что помню. Боль обрушилась жуткая. Сьюн разорвала штанину на моей правой ноге, После чего зажала мне рот, чтобы я не заорал, и приступила к своей адской процедуре исцеления домината. Все же хороший навык, мать его, ну просто замечательный, только бы отвлечение не сдохнуть. Несильный шлепок по щеке вернул меня к реальности. Ну как ты? На меня смотрела СЮн. Четвертая высота дает больше скорости при исцелении. Так что с двумя серьезными ранами я справилась за десять минут. Но тебе нужно еще полежать, ты слишком слаб, много крови потерял. Я поерзал на полу и устроился удобнее, навалившись на мешок спиной. Мертвоеды сюда не совались. Нет, их полумаги потревожили. Им сейчас не до стирки, знаешь ли. Сюн присела на пол рядом со мной и навалилась на соседний мешок с бельем. Она так и не сняла плащ. Под ним я разглядел всю ту же одежду — короткую юбку, кожаную куртку, чулки и ботинки на толстой подошве. Девушка посмотрела на мою разорванную штанину. — Придется искать что-то новое. Так ходить нельзя, а штанишки мертвоедов тебе не подойдут. — Она что, пошутить пытается? — Что-нибудь придумаю. Глухо отозвался я. Сейчас меня больше интересовал совсем другой вопрос. Раз уж мы тут вынуждены пережидаем, то... «А теперь говори, зачем тебе нужно было в гнездовье. Я доставил тебя сюда, а значит, достоин правды. Ты так не считаешь?» Сьюн нахмурила брови. «Это только мое дело. Тебя оно не касается». «Вот как?» Я прищурился и уставился ей в глаза. «Это почему же? Пилигрим и мне не нравится. Скажу больше, я бы тоже ему отомстил. Он меня чуть не прикончил в школе вообще-то». «Дело не вместе, Кира, мрачно ответила Сьюн. «Точнее, не только в ней. С нее лишь все началось». Я не стал ее перебивать, но она все равно замолчала. Пришлось озвучить вопрос. «Ну и что ты про него знаешь? Ты говорила, что знаешь...» «Знаю!» — отчаянным шепотом перебила меня Сьюн. «Только тебя это не касается». Я поморщился, собираясь встать, но она положила ладонь мне на грудь. «Лежи!» Ты еще не восстановился. Я послушно остался на месте. «Тогда рассказывай, пока у нас передышка, и мы еще живы. До Пилигрима все равно надо добраться, а это не так-то просто». «Какое тебе дело до Пилигрима?» Сьюн состроила недовольную мину. «Тебе есть дело только до своего брата». «Это не так», — процедил я со злостью. «Мне и до тебя есть дело». «Серьезно». «На ее «серьезно» я отвечать не стал» хотя мой тон был серьезнее некуда. Сьюн покачала головой, продолжая молчать. Тогда я решил надавить на другое. — Ты ведь его боишься. «Кого — Кого? Она изобразила недоумение, очень неумело изобразила. — Пилигрима? Ты боишься его? Иначе не хлестала бы меня по лицу от страха, когда увидела перед собой черные глаза. Ну так почему ты его боишься? Девушка опустила взгляд. — Он отнял Ратника у одного мага. «Не понял». Я уставился на Сьюн, а она как будто специально отводила взгляд. «Как отнял Ратника? Это вообще возможно?» «Я проучилась с ним полгода, Киро. За такое время я немного его узнала, хоть он и скрывался под псевдообразом мага. Он учился в школе не просто для того, чтобы увидеть слабые места Тронстронга, а потом напасть. Пилигрим не так прост». Он приходил учиться, по-настоящему учиться. Сьюн посмотрела на меня. Он научился управлять ратниками, хотя и был полумагом, понимаешь? Считается, что темные отбросы этого не могут, но Пилигрим научился. Как он это сделал, никто не знает. И в учебе он был одержим, постоянно пропадал на тренировках, читал книги, общался с преподавателями. За это время он почти ни с кем из студентов не общался, и считался замкнутым. Но однажды я появилась неожиданно и застала его за необычным занятием. Она замолчала, будто передумала говорить. — Ну, что он сделал? — Киро, это только моя тайна и его, понимаешь? — Я никому не скажу. Это прозвучало как-то фальшивенько. Я бы и сам себе не поверил, но юна неожиданно сдалась. Однажды я застала пилигрима Он не просто разговаривал с девушкой со своего курса. Он с ней целовался. Они закрылись в подсобке одного из кабинетов. Та девушка шептала Пилигриму, что «никому его не отдаст, потому что он единственный, кто ее понимает и разделяет ее устремления». Я тогда не придала тому случаю значения. Но мало ли, молодой парень уединился с девушкой. Что здесь такого? Я слушал Юн и уже догадывался, о ком она говорит. «И только потом», — продолжила она, — «когда пилигрим был разоблачен и сбежал из школы, а через несколько месяцев та девушка пропала вместе с ратником, я все поняла. Она сбежала к пилигриму, даже несмотря на то, что он полумаг. Она отдала ему своего ратника и сама, скорее всего, находится здесь, в гнездовье». «Ты говоришь о хилар Валькире и ее ратнике Мортоне?» Сьюн вскинула брови. «А ты откуда знаешь?» сопоставил некоторые факты, не тупой. На это девушка промолчала, однозначно намекая, что я все-таки порой бываю тупым. «А с чего ты решила, что это пилигрим?» — спросил я. Стронг говорил, что Хилар и пилигрим не общались. Сьюн изобразила скепсис. «Ты же сам понимаешь, что директор не может видеть все. Даже я случайно узнала. Пилигрим тогда не ожидал меня увидеть и очень разозлился». В тот день он впервые меня напугал своей злостью. Это случилось перед самым его разоблачением. Я нахмурился. «А зачем он забрал чужого ратника, когда у него был свой?» И тут до меня дошло. Хилар была на всякий случай, как запасной вариант, верно?» Я посмотрел на бледное лицо Сьюн. «На самом деле, пилигрим собирался забрать тебя». Но Стронг зверг твою силу до нулевой высоты и отправил в каскады сразу же, как узнал про полумага. Пилигрим остался ни с чем, и тогда решил воспользоваться Хилар Валькири. Так?» Сьюн кивнула и прошептала, глядя мне в глаза. «Порой ты меня поражаешь, Киру. «Но это ведь не все», — прищурился я. «Ну, забрал и забрал. Это проблемы Хилары и ее ратника. Тебе какое до этого дело?» «Радоваться надо, что пилигрим от тебя отстал. Зачем лезть в гнездовье?» Сьюн вздохнула. «Поначалу мной двигала только месть. Из-за пилигрима Стронг и Каскады не низвергли меня с третьей высоты. Я поклялась себе достать этого козла даже из-под земли. Но потом я кое-что поняла, когда догадалась Хилар. Ну а потом поговорила с Кизарием насчет легенды о свободном ратнике. А еще... Помнишь, при нападении на школу Пилигрим предлагал вернуться к нему. Тогда я не сообразила, в чем подвох. Пилигрим сказал... Он сказал, что разовьет тебя до шестой высоты, но при условии, если ты не вернешься в каскады. Закончил я за нее с мрачным видом. Мы посмотрели друг на друга, и Сьюн молча кивнула. «Хочешь сказать, что Пилигрим знает способ, как сделать Ратника свободным?» После недолгой паузы спросил я. «Уверена, что знает». Шепотом ответила девушка. Меня он заманивал шестой высотой, потому что ему нужен был ратник. В итоге он провел свой эксперимент на Хилар-Валькире, и эксперимент удался. Никто больше не видел ратника Мортона. Он тоже из расы рыцарей. Все считают, что он погиб без поддержки каскадов, но я думаю иначе. Сьюн наклонилась ко мне, выдержала еще одну паузу и прошептала на ухо. «Этот ратник здесь». «И он свободен, Киро, я уверен. «И если мы найдем пилигрима, то найдем и ратника, «а он расскажет мне, как освободился». Холодок пронесся у меня по спине от ее последних слов, потому что я мысленно продолжил ее реплику. «Он расскажет мне, как освободился, а потом освобожусь и я». «Ну, не знаю. Надо было хоть что-то сказать, чтобы сразу не говорить «нет». «Не знаешь?» Сьюн заглянула мне в глаза. «Лучше б я тебе ничего не говорила, Киру. Ведь не хотела же, а ты клещами вытащил. Не хочешь меня освобождать, да? Ты даже знать об этом не хочешь, я же вижу». Я медленно поднялся на ноги, и на этот раз Сьюна не стала меня останавливать, а поднялась сама. При этом не сводила с моего лица требовательных глаз. «Потом обсудим», — ответил я. «Ссориться сейчас с ней не хотелось». Мне еще брата вытаскивать, ну а после, если останусь жив, то все разложу ей по полочкам, чего хочу, чего не хочу и как все это будет. — Ненавижу тебя. — зло бросила Юн. Ты мой ратник, белая сова, и сейчас у меня есть задача, которую надо выполнить. Про все остальное потом поговорим. Она поморщилась. — Знаешь, кто ты? Эгоист, жестокий эксплуататор и доминирующий собственник. — Всего-то? — Ещё ты трус, который боится отпускать, потому что не уверен в том, что свободная личность добровольно с тобой останется. Я скрипнул зубами. — Все мои недостатки перечислила. — Ты весь один большой недостаток. Сьюн толкнула меня в грудь. — Ну и какой у тебя план? Пойти к Дуевелю и открыть пинком дверь в его канцелярию? — Нет, придётся импровизировать. — Серьезно ответил я, покосившись на выход из склада. Воспользуемся помощью одного моего хорошего знакомого.